После великолепного завершения церемонии, вся школа полностью сосредоточилась на подготовке к турниру. Поскольку соревнования, в которых они будут участвовать, уже были определены, Миюки проводила каждый день в тренировках с Шизукой и Ханокой, вплоть до последней секунды перед закрытием школы. Тация должен был проводить обслуживание к а т и в то же время помогать м и ю к и с её задачами, поэтому до конца дня тоже был занят. Эрика и Лео состояли в спортивных клубах, Так что они тоже были втянуты, чтобы помочь справиться с мириадами незаконченных задач. Из них лишь Мизуки была в литературном клубе, поэтому на этой неделе она обычно ждала, пока все остальные закончат. Из-за церемонии на прошлой неделе она очень тревожилась. Хотя в зале не было никаких назначенных мест, всё равно требовалось много мужества, чтобы пойти против негласного правила. Она не смогла бы это сделать в одиночку, если бы ни Эрика, ни один из одноклассников не сделал бы решающий шаг. Мизуки признавала свою замкнутость и зажатость, поэтому была вдвойне впечатлена и завидовала подруге. Но зачем Эрика так старается? Эрика селком заставила Мизуки участвовать. Конечно, Мизуки тоже хотела поддержать т а ц у ю но если поразмыслить, б ы л о бы более чем довольна, просто аплодируя издали. Эрика была склонна к безрассудным поступкам, из-за этого её скрытым мотивом также могло быть желание посмеяться над пюром потоком. В то же время Эрика обладала непостоянным характером, из-за которого она, как правило, не слишком много думала о своих поступках. В глазах Мизуки она была той, кто любит действия, но редко становится причиной беспокойства. Мизуки ещё могла понять, если бы Эрика вовлекла лишь лучших друзей, например, саму же Мизуки. Но чтобы она была достаточно мотивированной, чтобы вовлечь всех одноклассников, это не было похоже на шутку. «Значит, Эрике на самом деле нравится т а т с я да?» Мизуки считала, что Лео был для Эрики более подходящим парнем. Также у Эрики была обширная предыстория с Мики Хико, который занял третье место на тестах по теории. Но Мизуки чувствовала, что т а ц с я был для Эрики чем-то особенным и значил для неё совсем не то, что остальные. Почему-то Мизуки не хотела давать точное определение чувствам Эрики. Она прибыла ко входу школы меньше пяти минут назад. Прошло слишком мало времени, чтобы утверждать, что она устала от ожидания. Однако этого времени было более чем достаточно, чтобы встряхнуть мысли. Без какого-либо сознательного усилия у Мизуки в голове возникло много мыслей. Такие обстоятельства вполне соответствовали критерию ю б ы т ь рассеянной». Таким образом, с чувствами, не сосредоточенными на какой-либо одной точке, она расширила о щ у щ е н и е наружу и обнаружила странные волны. Мизуки размышляла ровно одну секунду. Затем решила снять очки. Мгновенно нахлынула волна, переливающаяся множеством цветов. Зрение заполнилось разноцветными огоньками мириадов оттенков, глаза временно п р о н з и л а боль, вызванная избыточным возбуждением. Сняв очки, Мизуки будто сделала шаг из полной темноты на яркий солнечный свет. Вещи, которых она обычно избегала, внезапно стали видимыми. Из-за избытка данных появилось бесконтрольное чувство, будто обработка всей этой информации перегрузила зрительные нервы и мозг. Обычный человек уже давно бы потерял сознание из-за информационного потока, но для неё это был другой мир, бывший рядом с самого рождения. Даже люди, внезапно вышедшие на свет, адаптируются очень быстро. Люди с тёмными глазами адаптируются к яркому свету ещё быстрее. м и з ы к и нужно было лишь мрыгнуть два-три раза, чтобы глаза привыкли и имели возможность видеть псионовый свет в несколько десятков раз лучше, чем доступно среднему волшебнику, и пушионовый свет, который обычный волшебник не способен даже обнаружить. Мизуки осторожно положила очки в футляр, затем направила взгляд к странным колебаниям, которые заметила ранее. Она быстро нашла частоты, которые проникли сквозь духовные линзы. п у ш е о н о в ы й сигнал был колеблющимся регулярным, как дыхание, сейчас она даже могла определить, где находится источник света. Мизуки направилась к зданию для практики, от которого исходили волны. Чем ближе она подходила к зданию, тем сильнее ощущала холод, который просачивался в окружающую среду. Сейчас была середина лета, и даже если солнце уже частично зашло за соседние холмы, температура была ещё достаточно высокой, чтобы потеть. Это была иллюзия. Нечто притворилось холодным воздухом, скрываясь в складках летнего тёплого воздуха. Это нечто, казалось, заставляло вернуться. Будто угрожало, приказывало не идти дальше. Однако ноги не останавливались, логика требовала вернуться, но Мизуки была членом магического общества а Ей было осуждено идти бок о бок с магией, поэтому инстинкты говорили ей, чтобы она выяснила всё сама, своей парой глаз. В здании находились лишь несколько человек, поэтому не было никакого шума или громкого смеха. Освещение над головой поддерживало уровень яркости, который д е л а л комфортным просмотр даже крошечных букв. Всё как обычно. Нет, это была школа магии, и з д а н и е развития технических навыков посещают многие. Даже если произошёл несчастный случай, он не мог остаться незамеченным инструкторами или старшеклассниками. По сравнению с обычными старшими школами, у школ магии нет и с т о р и я о призраках или городских легенд. Поскольку не прозвучал сигнал тревоги, значит, то, что о б н а р у ж и л а Мизуки, было вызвано магией. Однако, с другой стороны, современной магией истинные духовные проявления обнаружить невозможно. Сердце охватило зловещее чувство и вогнало в дрожь. Но Мизуки шла вперёд, как будто бы её тащили без её ведома. Ступив на лестницу, Мизуки заметила витавший в воздухе слабый приятный запах. Она встречала этот запах на уроке волшебной медицины. А запах, в котором есть ладан, успокаивает. Она пошла к медицинским лабораториям. Неравномерный пушионовый свет, наверное, был вызван магическим экспериментом какого-то ученика. Убедившись, что это не истинные духовные проявления, Мизуки облегчённо вздохнула. и тут в её голову прокралось любопытство, которое до этого скрывалось за стеной беспокойства. Одним из фундаментальных принципов магии, которые давали с самого начала практического обучения, было то, что никогда не следует вторгаться без разрешения на место проведения эксперимента другим лицом. Неожиданные гости рискуют случайно задействовать магическую область и могут даже привести к выходу магии из-под контроля и спонтанному взрыву. Школа неоднократно всем напоминала, что когда волшебники... Такие же новые ученики, как и все, тренируются, без предупреждения натолкнуться на магический эксперимент очень опасно и глупо. Однако сейчас Мизуки совершенно забыла об этом предупреждении, исказившееся чувство осторожности побудило её тайком подтолкнуть немного приоткрытую дверь. Тщательно избегая любого шума, она через приоткрытую дверь заглянула в комнату. И в это мгновение Мизуки едва смогла подавить крик ужаса. Хотя нет. Не ужаса, а всего лишь удивления. Внутри медицинской лаборатории всё было синим, в воздухе кружили голубые и тёмно-синие шары. Каждый шар был независим, собственной силой и сознанием. Мизуки знала через визуальное подтверждение, что все вещи в естественном порядке обладают различной силой, которая не направлена в конкретном направлении, но поддерживает постоянное состояние потока. Ей были хорошо знакомы основанные на силе природные явления, которые собрались плавающие шары. В её глазах мириады деталей мира были похожи на поток пушионов, которые высвобождают людское сознание. Однако м и з ы к и впервые ощутила, что плавающие скопления обладают сознанием. «Духи! Это то, что все называют духами!» — подумала она. м и з ы к и была глубоко тронута, достаточно, чтобы оставить все другие мысли. И человек, который призвал этих духов, был... «Яшидакон?» тихо пробормотала Мизуки, полностью забыв об осторожности. Полностью подсознательное действие. Но даже если так, а для того, чьё имя было названо, это не было пустяком. Особенно из-за того, что он находился в уединённом месте, где никого не должно было быть, и того, что кто-то стал свидетелем его секретной магии. «Кто здесь?» Совершенно машинальный вопрос. Из-за того, что его обнаружили, его слова пронзила ярость, на которую отреагировало сознание в сферах. «Ой!» Выкрикнула Мизуки и закрыла глаза, когда сферы понеслись вперёд. В то же время сбоку подул сильный порыв ветра, заставив её присесть. Но это был поток псионов, от которого даже не шелохнулись волосы или одежда. Порыв охватил сферы и защитил Мизуки, но она закрыла глаза и не могла это подтвердить. Дрожа с трепетом, Мизуки медленно открыла глаза и увидела, что Мики Хика с ненавистью смотрит нотацию, который спокойно и без одинной э м о ц и и принимает его взгляд. Микихика, расслабься. Я не хочу с тобой драться. При внезапном появлении т а ц и и м и з ы к и с в о е г о п о л о ж е н и я могла лишь смотреть широко раскрытыми глазами. т а ц и я показал Микихика пустые руки. Это был универсальный знак как для волшебников, так и для простых людей, что человек не хочет драться. На лице Микихика появилось полностью и з у м л ё н н о е выражение, и в тот же миг его враждебность исчезла, будто её никогда и не было. Это быстро развеяло напряжённость Мизуки наконец шевельнулась и с с о у д р у ч е н н ы м видом поднялась. «Таца, мои извинения, я не хотел!» Мики Хика выглядел как потерянный р е б е н о к Мизуки вдруг почувствовала желание его успокоить, но не могла найти подходящих слов. К счастью, им удалось избежать неловкой паузы. «Я не возражаю, не волнуйся. В конце концов, это ведь Мизуки ошиблась, когда нарушила концентрацию заклинателя во время фазы вызова магии. «Ха? Я?» Поспешно обернулась Мизуки, но увидела лишь предназначенную ей озорную улыбку т а ц с у э Она быстро поняла, что он на самом деле не ругает её. «Нет, это не её вина». Однако Мики Хико так не считал. Когда он отклонил слова т а ц с у э то говорил довольно быстро. Вероятно, слова т а ц с у э были слишком близки к истине, из-за чего он немного запаниковал. «Это лишь из-за моей собственной неадекватности. Обезуметь лишь из-за того, что тебя назвали по имени. Также я извиняюсь...» Я забыл нечто очень важное. Спасибо, Таца. Я мог случайно ранить Шибату-сан, но благодаря тебе этого удалось избежать. Даже без моего вмешательства о н а б ы л а бы в порядке. Это ведь была магия духов только что. Мики Хико кивнул на вопрос Тацы, но при этом почему-то замешкался. Опираясь на духов неба и земли в буддизме, наша семья н а з ы в а е т такую магию божественной магией земли.